Я правда нервничаю. Это из-за Эдварда. Что-то случилось с Анжелой легко разговаривать. Когда она задает такой вопрос, я уверена, что это не из нездорового любопытства и не в поисках сплетен, как сделала бы Джессика. Анжели небезразлично, что я расстроена. Он на меня злится. Он? На тебя, не может быть, сказала она. За что злится-то? Я вздохнула. Помнишь Джейка Трабблака? А, да.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 Но я все же посмотрела на Анжелу и улыбнулась. Эдварда, холода на Аляске тоже не пугают. Анжелу улыбнулась. Ну, еще бы. И вздохнула. Это так далеко. Вряд ли ты сможешь часто приезжать домой, но хоть писать-то мне будешь? Я приуныла. Может, не стоило сейчас так сближаться с Анжелой? И все же не будет ли еще печальнее, если я упущу эти последние шансы? Я стряхнула из себя грустные мысли и ответила шуткой.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 Непременно. В дверь спальни постучали. Бен, заходи, разрешила Анжела. Я встал и потянулась. Белла, ты осталась в живых, мимоходом бросил мне Бен и сел на мое место рядом с Анжелой, потом внимательно посмотрел на плоды наших трудов. «Молодцы».